Эпилог Я с восхищением поглядела на себя в зеркало, сперва не поверив, что это мое отражение. Длинное белое платье спускалось от горла и до самого пола красивыми складками. Рукава из прозрачной легкой ткани струились, мерцая в солнечном цвете, как и лиф, украшенный чем-то, что больше походило на капельки росы. Повернувшись, я оглядела открытую спину и тонкую линию таких же камушков, что шли до низа, где их становилось больше и перетекали на длинный шлейф. «Восхитительно! Главное, не наступить и не шлепнуться по пути к алтарю. Волосы по настоянию змея я оставила распущенными, а вместо фаты их украшал венок из ароматно-пахнущих полевых цветов, посыпанных пыльцовей. «Маша, пора!» — в комнату заглянула Ульяна, и я кивнула в ответ, почувствовав, как замерло мое сердце. «Уже совсем скоро». Даже не верится. Церемонию решили провести прямо в Академии, хотя предложений насчет места нам поступило очень много, начиная с королевства фей и заканчивая землями нагов, от которых я отказалась до невежливости быстро. Не, упаси меня, дракон, выходить замуж в этом взрыве красок фонтанов и пестроты. Я вышла в коридор, где с двух сторон была подхвачена улей и буланной. Взмахнула рукой, открывая портал сразу к русалочьим прудам, возле которых расставили стулья и возвели помост для церемонии. Без вмешательства Локи магия сработала как надо, и спустя секунду я уже стояла в конце длинного прохода, с другой стороны которого меня ждал змей. Костюм делал его невероятно сексуальным, так что хотелось побыстрее покончить со всем этим и остаться наедине. Услышав мои мысли, дракон улыбнулся. Его братья, что стояли рядом, захихикали. От проклятия! Никуда от этих телепатов не деться. Мрак спрыгнул со сцены, подбежав ко мне, и только тогда гости обернулись, заметив наше появление. И тут же к моему удовольствию восхищенно ахнули. Гостей было куда больше, чем я могла насчитать у себя друзей. Казалось, здесь собралась половина сказочного измерения. Я заметила королей-оборотней, Эдуарда с двумя феями, которых он без стеснения прижимал к себе. Тут был и Федя со своим дедом, и Леша с Эльдарчиком, и султан со святой, и даже Компот, которого, кажется, пригласил Змей. А главное, на стульях сидели и мои друзья из людского мира. Светка, Пашка, Маринка и остальные. Им пришлось сказать, что свадьба будет костюмированной, а еще погрузить в сон на момент телепортации. Но главное, сейчас они были со мной. Рядом с ними крутился Морлок. Он отвечал за то, чтобы люди не увидели лишнего. От счастья на глаза навернулись слезы, но я постаралась взять себя в руки. «Тише, Маша, тише, макияж размажешь!» Откуда-то заиграла музыка, и я осторожно двинулась навстречу змею, чувствуя, как каждый шаг отдается в уши гулким стуком сердца. И чего я только так волнуюсь, что в груди аж до слез щемит. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем я добралась до сцены, ни разу не споткнувшись, и встала напротив змея под цветочную арку. Маша, хрипло выдохнул дракон в наступившей тишине, взяв меня за руки. Я клялся защищать тебя, и я сдержал слово. Скажи, теперь, после того, как я верил тебе в жизнь, готова ли ты верить мне свою? Готова. Кивнула уверенно. Надеюсь, мне не надо сейчас будет читать собственно сочиненную клятву, а то я как бы ничего не подготовила. Убью декана, если он меня просто не предупредил. Я, именуемый в этом мире змей, потомок правителей мира Карлис, хранящий в своей крови пламя, честь и силу предков, Хочу разделить свою жизнь, судьбу и огонь с этой девушкой. Мария, наследница древней, я в Янавью грань охраняющая. Ты согласна принять меня, стать моей частью? С этого дня и до тех пор, пока наши сердца будут биться и после, когда мы уйдем за грань. Согласна. Прошептала, чувствуя, что все же заплакала. Теперь ты — моя сила, моя слабость и моя жизнь. Ты — выбор мой и моей второй сути. Ты — моя вечная пара до скончания времен, пока не потухнет последняя звезда и не остынет поглощающее все живое пламя древних драконов моего дома. Я люблю тебя во всех мирах и обличиях, и это будет неизменно. «Клянусь, ты будешь любить меня так же, кем бы я ни был, драконом или человеком!» Пухту. После этих слов руна на моей руке вспыхнула алым светом, что побежал выше, к предплечью и ниже, по пальцам перекинувшись на ладонь змея, опоясывая нас будто лентой. Когда она погасла, Всю мою руку от запястья и до самого плеча покрывал замысловатый узор золотого цвета. Примерно то же самое произошло и с рукой змея. Ого, вот и новая татуировка, теперь уже постоянная. Ты готова? Спросил змей в моей голове, и я кивнула. О том, что должно было случиться дальше, дракон предупредил меня заранее, и сперва я испугалась. Но после таких слов бояться было бы просто невозможно. Два других горыныча ловко спрыгнули со сцены, прихватив с собой Буланну Сульяной и отошли подальше к остальным гостям. Наши тела связаны, и теперь я отдаю власть дракону, чтобы вечным огнем связать наши души. Последние слова змей произнес уже невнятно, потому что стал обращаться. Спустя пару секунд на его месте стоял огромный дракон, глядящий на меня такими родными и знакомыми глазами. Гости восторженно ахнули, а дракон распахнул пасть и обдал меня пламенем. Алые язычки на секунду загородили весь обзор, и я не видела ничего вокруг, кроме бушевавшего огня, но больно не было. Напротив, пламя ласкало, даруя живительное тепло и невероятную нежность и всепоглощающую любовь, будто это действительно был не огонь, а сама душа змея. Пламя опало. Гости ахнули еще громче, и только тогда до меня дошло, что платье тоже должно было сгореть. И теперь я стою голая перед половиной сказочного измерения. «Отлично, змей! Замечательный свадебный подарок!» «Посмотри вниз!» — улыбнулся дракон, ничуть не смутившись. «Он уже снова стал человеком!» Я последовала совету и увидела вместо того наряда, что был на мне утром, какой-то совершенно другой, плотно облегающий кожу, похожий на жидкое серебро. — Это слезы феникса, — пояснил змей. — Пожалуй, единственное, из чего можно сделать платье для невесты древнего дракона. Ты можешь гордиться. Твой наряд войдет в историю как самый дорогой. — А теперь целуйтесь! Разудало прокричал Змый, и впервые брат его послушался. Прижав меня к себе, декан губами коснулся моих губ. Вот мы и поженились. А впереди у нас еще медовый месяц, лето и целая жизнь. Одна на двоих.